Глава двадцать девятая Этот день, насыщенный событиями, никого не обошел стороной. Утро для каждого наступило неожиданно. Элена открыла глаза с первыми лучами солнца. Она любила рано вставать. Но ритм жизни в столице не позволял вести тот образ жизни, к которому она привыкла в деревне. Рано вставать и относительно рано ложиться. Во всяком случае, до встречи со Стефаном она так и жила. Сегодня же она предвкушала удивительный день. Бывает так, что открываешь утром глаза и чувствуешь, что день будет необыкновенным. Прежде чем одеваться, Элен на свежую голову собралась еще посмотреть будущее Макса. Каково же было ее удивление, когда девушка узнала, что сегодня его стоит ждать к обеду. «Ну, Энрике, ну, удружил, сам того не зная, приведет ко мне того, кто так нужен именно в этот момент». Нужно уделить побольше внимания Максу постараться поговорить наедине. Да и Стефана нужно предупредить. Мысли неслись галопом опережая друг друга. Дальше утро Элен тонула в хозяйственных делах при подготовке к встрече важного гостя. Утро Стефана не отличалось от утра других обитателей дома. После того, как Элен объявила, что сегодня их навестит сам государь, все переполошились но порядок и дисциплина, поддерживаемые Стефаном среди обитателей дома, не дали превратиться подготовке к встрече в хаос. Энрике тоже поднялся в прекрасном настроении, намереваясь по-мелкому, но все же насолить Элен и Стефану. Его раздражало, что Элен живет у его бывшего друга. Он решил, что нужно искать моменты встречи без хозяина дома. «Почему бы ей не снять дом в столице? Жила бы она!» «Вот я идиот, ей же деньги нужны именно для этого. Сколько времени прошло, она не говорила о деньгах. А после того, как Стефан поселился рядом, ей срочно понадобилось, чтобы я оплатил работу. Конечно же, бедная девушка не хочет жить на иждивении Стефана. А я совсем не подумал об этом. Сегодня же отдам Элен деньги и помогу найти дом. Лучше вручить деньги при Максе, как бы от него. Все равно он не знает, что сумма давно оплачена казной». Но на те деньги, которые я хотел ей заплатить, дом не снять. На что-то же еще и жить нужно. Отдам ей всю сумму, а может быть, добавлю от себя, только бы она съехала оттуда. Нужно незаметно остаться с ней наедине и спокойно поговорить на эту тему. Макс открыл глаза слишком рано для него. Никогда ещё монарх не вставал с петухами. Но о своем героическом поступке молодой выдавец не спешил извещать всех мирно спящих во дворце и не ожидающих такой подлянки от самодержца. Макс лежал и спокойно думал. Наверное, первый раз в жизни он решил задуматься над своей судьбой. «Странный я какой-то монарх. Ничего для страны не делаю, только развлекаюсь. Конечно, это на руку Энрике. Фактически он управляет и мной, и государством. Почему же я раньше этого не замечал?» Жил как будто в тумане, ничего вокруг не видел. Как же докатился до жизни до да такой? Да бы же. Я любил вместе с отцом разбираться в государственных делах. Он давал мне на ознакомление бумаги, советовался со мной по всем государственным вопросам и был доволен моими решениями. Меня же с пелёнок готовили управлять страной. Были бы живы родители, они не допустили бы, чтобы я женился на Гертруде. Взрослый человек, государственный муж, И сколько бы. Осталось только расплакаться. Веду себя, как неразумный ребенок. В этой стране я могу доверять только видящей. Мне жизненно необходимо поговорить с ней. А для этого нужно поехать к ней домой. Избавиться от Энрики и поговорить с ней наедине. Хорошо, что мы поедем на обед, а не на ужин. Столько времени я бы не выдержал. С каждым днем все сложнее и сложнее играть роль недоумка озабоченного чем угодно только негосударственными делами после смерти герди приходится сразу документы не подписывать а забирать их с собой в спальню читать вникать в дела государства нужно укоротить Энрике. снимать его с поста первого министра неразумно но уменьшить его влияние необходимо и делать это нужно постепенно иначе он меня уберет Энрике тих до тех пор пока вся власть в государстве у него «Стоит мне показать, что я уже не тот, как мне быстро устроят встречу с Гертрудой, а народу скажут, что я не вынес расставание с любимой. Одна надежда на видящую». Только у одного Стефана было какое-то нехорошее предчувствие от этой встречи. «Неспроста, ох, неспроста Энрике не предупредил, что привезет Макса на обед. Наверняка делает это для того, чтобы меня позлить Первые эмоции схлынули. О какой ревности может идти речь, если Элен, видящая, сама знает, как ей будет лучше? Только она может знать, кто сделает ее счастливым и что нас всех ждет дальше. Нужно расслабиться и довериться дару Элен. Она не подведет, и Энрике не получит того зрелища, на которое рассчитывал. В хлопотах и заботах обитатели дома Стефана и Элен оглянуться не успели, как услышали топот копыт и грохот колес экипажа по мостовой. Для конспирации гости приехали в карете Энрике. Первый министр хотел увидеть реакцию на гостя, которого он привез с собой. Он приказал остановить карету возле крыльца так, чтобы не было видно, кто из нее выходит. «Ваше Величество, здравствуйте! Как мы рады видеть вас в нашем скромном жилище!» Эллен сама открыла двери дома, а за ней стоял улыбающийся Стефан. «Если кто и получил удовольствие от произведенного эффекта, так это хозяева дома». Энрике выглядел комично. Он не смог скрыть своего разочарования. «Стефан, дружище, куда ты пропал? Я так рад нашей встрече!» Макс светился от счастья, увидев друга. Молодые люди обнялись и прошли в дом. Элен взяла под руку министра и повела следом за монархом. Энрике использовал шанс, подвернувшийся ему. «Дорогая Элен, вот деньги за осмотр монархов. Надеюсь, что вы не будете разочарованы». Но у меня к вам личный, я бы даже сказал, интимный разговор. Пока старые друзья наслаждаются встречей, уделите мне, пожалуйста, пару минут. С удовольствием пообщаюсь с вами, Энрике. Давайте воспользуемся кабинетом Стефана. Думаю, что он не будет возражать. Элен, возможно, вы не знаете, но у нас в городе нравы ничем не отличаются от деревенских. Проживание с молодым человеком, который не является вашим мужем, или родственникам, осуждается в нашем обществе. Я совсем не хочу обидеть или оскорбить вас. Ваша репутация находится под угрозой. Я настоятельно советую вам снять другой дом. К сожалению, даже ваше положение целительницы и видящей не спасает положение. Энрике, благодарю вас за заботу. Я сама уже задумалась об этом. Но маленькие, казалось бы, незначительные препятствия отдаляли меня от воплощения этого плана в жизнь. Первое и самое значительное денежное препятствие пройдено с вашей помощью». Элен искренне улыбнулась министру. Энрике воспрял духом. «Если позволите, то я уберу и другие препятствия с вашего пути. Найду и сниму для вас дом». «Буду вам очень признательна, но оплачивать дом буду я сама». «Элен, я нарочно не доложил вам именно столько денег, сколько потребуется для оплаты дома. Если бы вы мне отказали, то я тут же отдал бы их вам». И министр, доказывая свою правоту, достал еще один мешочек с золотом. «Спасибо, Энрике, я согласна. Ищите не слишком большой дом». Первый министр ликовал. Так легко он осуществил свой план, даже то, что не удалось внезапно привести Макса, уже не портило ему настроение. Своё дело он сделал. Ему не терпелось улизнуть и самолично выбрать дом для девушки, которую он полюбил. Да, Эленон любил больше денег и власти. Во всяком случае, Энрике искренне в это верил.